Глава 17. Не прошло и пяти минут, а Валандер уже был на Ронестремсторг. Поднявшись в мансарду, он сразу увидел Нюберга, тот стоял на лестничной площадке курил. Да, криминалист в самом деле жутко устал, потому что курил, только доработавшись до полного изнеможения. Последний раз Валандер видел его с сигаретой несколько лет назад во время сложного расследования, которое закончилось поимкой Стефана Фредмана. Нюберг тогда стоял на причале у озера, откуда только что вытащили труп, и вдруг рухнул ничком. Комиссар подумал, что с ним случился инфаркт, и он умер. Но через секунду-другую Нюберг открыл глаза, потом попросил сигарету и молча курил, а затем, не говоря ни слова, продолжил осмотр места преступления. Нюберг затоптал сигарету и кивком позвал Валандера за собой. Я начал осматривать стены, — сказал он, — что-то у меня не сходилось. Со старыми домами так бывает, когда производят перепланировку, нарушающую первоначальный замысел архитектора. На всякий случай я решил все обмерить, и вот что обнаружил. Нюберг провел Валандера в один из коридоров к нише, где раньше, вероятно, был дымоход. Я простучал стену. Судя по звуку, за ней пустота. А потом нашел вот это. Нюберг показал на плинтус — валентер присел на корточки. Действительно, еле заметный стык. И в стене щелка, заклеенная скотчем и слегка закрашенная. — Ты посмотрел, что там? — спросил комиссар. — Нет, ждал тебя. — Действуй. Криминалист осторожно удалил скотч. Перед ними была небольшая дверца, примерно полтора метра в высоту. Затем он шагнул в сторону. Валентер толкнул дверцу, которая бесшумно открылась. Нюберг посветил фонариком внутрь. Помещение оказалось просторнее, чем думал комиссар. Интересно, знает ли о нем Сеттерквист? Он взял у Нюберга фонарик, посветил по стенам. Ага, вот и выключатель. Приблизительно восьмиметровая комната, без окон, но с вентиляционной отдушиной. Никакой мебели, кроме стола, напоминающего алтарь. На столе два посвечника, за ними на стене портрет Тиннеса Фалька. Валандеру показалось, что фотографии и сделаны в этой комнате. Он попросил Нюберга подержать фонарь, а сам присмотрелся к снимку. Тинес Фальк глядел прямо в объектив с серьезным видом. «Что это у него в руке?» — спросил Нюберг. Валлендер достал очки, наклонился поближе. «Не знаю, как по-твоему», — сказал он, выпрямившись, «но, на мой взгляд, в руке у него дистанционный пульт». Они поменялись местами. Нюберг, в конце концов, с ним согласился. В руке у Тиннеса Фалька действительно был обыкновенный дистанционный пульт». — Только не спрашивай, что это значит, — сказал Валандер. — Я понимаю, не больше, чем ты. — Он что, сам себе поклонялся? — Крыша у мужика поехала? — Не знаю. Они отошли от алтаря, снова огляделись. — Ничего, только этот маленький алтарь. Валандер надел пластиковые перчатки, которые принес Нюберг, осторожно снял портрет со стены, глянул на обратную сторону, надписи «нет». Передал фотографию Нюбергу. — Посмотри повнимательнее. «Может, это помещение — часть некой системы?» — неуверенно предположил Нюберг. «Как китайские шкатулки. Нашли одну потайную комнату. Так, может, найдем еще?» Они вместе обошли помещение, но никаких потайных дверей больше не обнаружили. «Ты вообще что-нибудь нашел?» — спросил Валандер. «Нет. Такое впечатление, будто здесь недавно все хорошенько прибрали». Тинес Фальк очень пекся о чистоте. Валлендеру вспомнились запись в журнале и слова Сиф Эриксон. «Думаю, сегодня мне тут больше нечего делать», — сказал Нюберг. «Но завтра с утра, конечно, продолжим работу». «Завтра мы доставим сюда Мартинсона. Я хочу знать, что у Фалька в компьютере». Комиссар помог Нюбергу собраться. «Как, черт побери, можно поклоняться себе самому?» — недоуменно воскликнул криминалист, когда они приготовились уходить. «Примеров тому, сколько угодно», — отозвался Валандер. «Через несколько лет я от них избавлюсь. От психов, сооружающих алтари и возносящих молитвы перед собственным портретом. Они загрузили Нюбергова причиндала в машину. Ветер усилился. Валандер на прощание кивнул криминалисту. Тот сел за руль и покатил прочь. На часах почти пол одиннадцатого комиссар проголодался. Ехать домой и заниматься стряпнёй ему совершенно не хотелось». Он сел в машину и двинул в гриль-бар на Мальмёвеген. Несколько юнцов громыхали игровым автоматом. У Валандера язык чесался прицикнуть на них, но он смолчал. Украдкой глянул на газетные анонсы. О нем как будто бы ничего, но полистать газеты не рискнул. Незачем. Наверняка что-нибудь дотиснули. Может, фотограф не один кадр щелкнул. Или мамаша эве Персон нового вранья наплела. Взяв с собой сосиски и порцию картофельного пюре, он вернулся в машину, откусил сосиску и немедленно обкапал горчицей мартинсоновскую куртку. Первым побуждением было открыть дверцу и выкинуть все к чертовой матери, но он сделал над собой усилие и успокоился. Покончив с едой, Валандер задумался, куда поехать, домой или в управление. Конечно, хорошо бы поспать, но беспокойство не отступало ни на миг и он поехал в управление. В кафетерии безлюдно, кофеварку починили, однако кто-то пришпилил рядом сердитую записку, что незачем со всей силы дергать рычаги. «Какие рычаги?» — подумал комиссар. «Единственное, что нужно сделать, подставить чашку под краник и нажать на кнопку. Никаких рычагов тут отродясь не бывало». Взял с собой чашку кофе, пошел в кабинет. В коридоре нет души. Сколько одиноких вечеров он провел в кабинете за долгие годы службы... Даже сосчитать невозможно. Когда-то они с Мона еще не расстались, а Линда была совсем маленькая. Разъяренная Мона однажды вечером явилась к нему с ультиматумом, мол, выбирай, или работа, или семья. В тот раз он безропотно пошел с ней домой, но во многих других случаях на отрез отказывался. С курткой Мартинсона Валлендер наведался в туалет, попробовал очистить пятна. Увы, безуспешно. Вернулся в кабинет, подвинул к себе блокнот. И следующие полчаса пытался по памяти записать все, о чем говорил Сив Эриксон.